Глава тринадцатая. Родители меня убьют. Отфыркиваясь и отплевываясь, Никита с трудом выбрался на скользкий пологий берег и обессиленно опустился на траву. Вся его одежда была перепачкана тиной, водорослями и еще чем-то неприятным. В кроссовках хлюпала вода. Свалившись с крана, он долго плыл под водой, стараясь убраться как можно дальше от преследователей. Так долго, насколько хватило запаса воздуха в легких. А затем, все время, пока вертолет кружил над заливом, освещая окрестности мощным прожектором, он ждал, сидя по шею в воде в зарослях тростника на мелководье. Никита замерз так, что зуб на зуб не попадало, а они все летали и летали над водой. Исключительное свинство с их стороны. Занимательная вышла экскурсия, ничего не скажешь. Легостаев медленно сел, и у него тут же закружилась голова. Странно, ведь он только что чувствовал себя отлично, даже когда скакал по крышам экстрополиса. Он попытался встать на ноги, стало еще хуже. Никита постоял некоторое время, уперев руки в колени, затем попробовал выпрямиться. И тут его стошнило. Потом еще раз. А потом он взглянул на футболку и увидел, что она стала еще грязнее, чем была до этого. Но вроде полегчало. Никита стащил с себя грязную одежду, снова вошел в воду и как мог прополоскал вещи. Затем отжал и вновь надел. Ощущение было омерзительное. Холодно, сыро. К горлу вновь подкатывала тошнота, все тело болело, как после тяжелой работы. Мало того, голова кружилась все сильнее, мышцы то сводила судорогой, то отпускало. А еще что-то неладное творилось со зрением, все как будто расплывалось перед глазами, а затем снова обретало четкие очертания. — Что за гадость они меня вкололи? — сам себя спросил Никита. — И что там с Еленой Владимировной и с профессором Винником? Но время было уже позднее, и эти вопросы он решил оставить на завтра. Сейчас следовало подумать, как попасть домой. «Родители меня убьют», — подумал Никита. Но ему повезло. Пешком добравшись до пригорода, он успел вскочить в последний автобус, который шел в его район. Кондукторша, пожилая полная женщина с добрым лицом, молча покосилась на его мокрую одежду, но ничего не сказала. И Никита был благодарен ей за это. Сейчас он находился не в том состоянии, чтобы отвечать на чьи-то расспросы. Он выгреб из кармана всю мелочь, горсть мокрых монеток и с горем пополам набрал нужную сумму на оплату проезда. «Убери свои деньги», — мягко сказала ему кондукторша. «Тебе, похоже, и так сегодня досталось. Так что довезем тебя бесплатно, как последнего пассажира». «Спасибо», — искренне поблагодарил Никита. «Полтора часа спустя...» Он стоял перед дверьми своей квартиры. Никита тихонько отпер дверь и на цыпочках прокрался в прихожую, стараясь даже не дышать, чтобы никого не разбудить. Но его старания оказались напрасными. Мама не спала. Все это время она ждала его, сидя на кухне. «Никита!» — истошно закричала Ирина Юрьевна, увидев его в коридоре. «Сынок!» Она бросилась к нему, крепко прижала к себе и тут же отпрянула. «Господи, почему ты такой мокрый? А запах?» Никита стрельнул глазами вокруг. Отца не видно. Наверное, задержался на работе. И слава богу. Никита начал лихорадочно соображать, что сказать. Вообще-то об объяснении следовало позаботиться заранее, но мысль об этом пришла только сейчас. К счастью, мама не стала дожидаться ответа. «Мальчик мой», — прочитала Ирина Юрьевна, — «с тобой все в порядке? Ты ужасно выглядишь. В корпорации случился взрыв и пожар». А я все больницы объездила, ваша учительница лежит в травматологическом отделении, а ты-то как?» Ее громкий голос неприятно резал слух. «Со мной все нормально, мам», — морщась проговорил Никита. «Ты в этом уверен?» «Уверен». Ирина Юрьевна тут же переменилась в лице. «Так, может, ты тогда объяснишь?» — резко проговорила она. «Где ты шлялся все это время? Я тут места себе не нахожу, а он...» Говорить правду явно не стоило, по крайней мере, пока. А вранье Никите удавалось плохо. Я был, запинаясь, начал он в медпункте Экстрополиса. Они хотели убедиться, что со мной все в порядке. Ну вот, почти правда. А почему ты мокрый? Так дождь на улице. Где это? Ирина Юрьевна выглянула в окно. Кончился уже. А почему ты весь вымазан какой-то мерзостью? Я упал, в помойку не иначе. В нее. обреченно кивнул он. «Горе и моя Луковая, ну а позвонить мне ты не мог, чтобы я не волновалась?» Я... Я... Никита почувствовал, что его желудок снова скрутило. «Ладно», — махнула рукой Ирина Юрьевна, — «ты дома, и это главное». «Поздно уже. Марш в ванную, греться, а затем в постель. Завтра поговорим». Никита тут же помчался в ванную комнату. Едва он успел закрыть за собой дверь и склониться над раковиной, как его опять стошнило. С ним определенно что-то происходило. Странное, неладное, непонятное. Что-то прорастало внутри него, постепенно перестраивая его организм под свои нужды. Тот мерзкий желтый старик в Экстрополисе говорил о генах пантер и ягуаров. Как он сказал, «пантера пардус» звучало, как в страшном сне. Да и все, что случилось позже, казалось нереальным. Никита вдруг опять вспомнил свои бешеные скачки по крышам. Только сейчас ему стало страшно. Он в любой момент мог сорваться с парапета и свалиться вниз с многометровой высоты. Но тогда его это почему-то нисколько не волновало. И как вообще он мог совершать такие прыжки? В дверь ванной тихонько постучали. Никита приоткрыл узкую щелку. В коридоре стояла Марина. Увидев его, сестра брезгливо зажала нос пальцами. «Ну и несет же от тебя!» «Не нравится — ни нюхай. Не дерзи мне, маленькая вонючка, я вообще-то помочь пришла». «Помочь?» — не понял Никита. «Тошнит?» — участливо спросила она. «Угу», — кивнул он. «Вот, держи!» — сестра протянула ему упаковку активированного угля в таблетках. «Хорошо помогает при этом деле. Помню, я тоже в пятнадцать лет впервые пиво нахлебалась, так меня так потом полоскало. Я все на этом свете прокляла. Только этими таблетками и спаслась». «Я не пил, балда», — потрясенно выдохнул Никита, «а просто болею». «Ага, я что, по-твоему, вчера родилась, что ли?» «А ты правда в пятнадцать лет впервые напилась?» Вдруг заинтересовался Никита. Марина поняла, что прокололась. «Только маме не рассказывай». «А то что?» а то я тебя головой в унитаз смокну и воду спущу, заодно и рот прополоскаешь. Никита взял у нее таблетки. «Спасибо», — сказал он и закрыл дверь. Он положил упаковку на раковину и снял с себя влажную одежду. Его кожа все еще была очень бледной, все вены набухли, он прямо чувствовал, как по ним струится кровь, разнося по телу неведомое вещество, созданное в проклятом экстрополисе. Суставы ломило, словно их перекручивали со страшной силой. Хотелось поскорее прилечь. Никита наскоро принял душ, обтерся полотенцем и, слегка покачиваясь, направился к себе в комнату. Апельсин уже вернулся с вечерней прогулки и мирно дрых, по-хозяйски развалившись на постели. Никита протянул руку, чтобы согнать нахала, но кот вдруг распахнул глаза и с ужасом уставился на хозяина. Затем пулей слетел с кровати и выскочил из комнаты. Никита проводил его озадаченным взглядом. Обычно апельсин вытягивался на кровати во всю длину, стараясь занять как можно больше места и давая понять, кто первый лег, тот и будет здесь спать, а все остальные могут отправляться на коврик у кровати. Но сегодня... В этот момент силы окончательно оставили Никиту. Опустившись на пол... он мгновенно уснул на том самом коврике, о котором намекал кот. Этой ночью в окнах старинного особняка, некогда принадлежавшего профессору Штерну, снова горел свет. Иоланда сидела на полу в том же зале, в центре большой, идеально вычерченной мелом пентаграммы. Вокруг горело множество черных свечей. Закончив читать заклинание, женщина закрыла глаза, сосредоточилась и вновь призвала к себе своего невидимого повелителя. Гигантская кошачья тень выросла над ее головой, и Аланда открыла глаза. Ты снова звала меня. Чем порадуешь? Тень лениво вытянулась на потрескавшейся стене против колдуньи и грациозно махнула длинным хвостом. Не дать не взять. Сытая и довольная пантера, прилегшая отдохнуть. «Совершилось!» — возбужденно выдохнула Иоланда. «Его дар проснулся! Я ощутила это совсем недавно. Меня будто током ударило, когда это произошло. Пророчество игужинских ведьм начинает сбываться». «Добрая весть!» — похвалила тень. «Но я немного удивлен». Все произошло раньше, чем я рассчитывал. Его трансформация, видимо, что-то подтолкнула к пробуждению его второй натуры. Но все к лучшему. Значит, у него будет время свыкнуться с грядущими изменениями. Отныне ему уже не стать прежним. Отыщи его, Иоланда. Я хочу увидеть своего наследника. Интересно, что он из себя представляет. «Да будет так, мой повелитель!» Иоланда почтительно склонилась перед призраком.